В общем, как только всё это безобразие закончится, обязательно вызовем знающих коллег и выясним всё в точности. А пока, может, Саша ему сама объяснит, что это за откат и как он действует в её школе. Не поймёшь ведь, тоскливо вздохнула девушка. Мафий вдохновенно заверила её, что он просто неимоверно понятливый. В сути вопроса действительно не оказалось ничего сложного. Однако всей заявленной понятливости и его величия не хватило, чтобы постигнуть, что двигало этими девчонками. Нет, масишки тоже ссорятся, враждуют и непременно дерутся. кое-что из этого букета он даже испытал на себе. Но начать войну из-за туфель с пряжками, танцующие куклы, конкурсы бальных танцев и работы по математике, на такое способны только девчонки. Школа, где училась Саша, официально считалась школой для одаренных детей. Но, как бывает с большинством престижных заведений, в особых случаях недостаточную одаренность детей успешно могли компенсировать высокое положение или солидное состояние родителей. Назвать Аленку Сомову дурой было бы несправедливо. С занятиями она худо-бедно при помощи трех дополнительных частных учителей справлялась, но вот в общении она была невыносима. Так считала Саша. Позднее выяснилось, что Алёна в свою очередь имела полностью противоположное мнение касательно того, кто из них невыносим. Но на взгляд Мафия, Саша всё же была права. Хвастливых манерных девиц, избалованных роскоши и всегда дозволенностью он тоже не любил. И будь он так же остёр на язык, как эта юная ведьмочка, с такой же радостью облимола бы одноклассницы попытки блистать и править бал. История великой войны двух непримиримых девиц, продолжавшаяся без малого 2 года, включала в себя множество эпизодов, большую часть которых Саша либо уже не помнила, либо пропустила за незначительностью. Начавшись с взаимного смеяния туфелек в первый учебный день, продолжившись ежедневными подколками, оторванной головой куклы и выброшенной в окно косметичкой, докатившейся до стёртой работы по математике на школьном состязании, и намазанных клеем туфель на конкурсе танцев, великая тайна пришла к своему завершению, когда в ходе боевых действий были нарушены одновременно очередность ударов и негласное правило не втягивать в военные действия учителей и родителей. В один и тот же день сначала в школу примчалась Аленкина мачеха и закатила директору скандал. Затем к директору вызвали Сашу и сделали капитальное внушение, а едва она оттуда вернулась, Алёнка нагло и бессовестно проехалась по святому подружбе с Настей. Нет, какая-то часть правды в том была. Действительно, из семьи был беспополночный семьи. Мама с тетя зависемая, папа всё время разный, с братом такая вот беда. Но это же не повод делать подобные предположения о Настином на моральном облике. Как будто если у девочки нет богатого папы, то она непременно должна добывать пропитание на панели. Словом, на этот раз дело кончилось дракой. И как это водится у девчонок, кто раньше успел пожаловаться, тот и оказался пострадавшим. А Саше повторно пришлось коснеть в кабинете директора, выслушивая уже не о товариществе и приличном поведении, а о спецшколе для трудных детей, куда она непременно отправится, если будет продолжать в том же антиобщественном духе. В тот момент Саша открыла для себя свой дар. Она вдруг поняла, что директор все врет ради того, чтобы обложить Аленкину мачеху, которая до сих пор не ушла. А на самом деле, он панически боится Сашиного папу, причём без малейшего понятия, чем он реально может быть опасен. Просто слышал, что это где-то о шархистской магии, вот и боится. А Алёнки на мачиха боится, что муж узнает про её смены, а классный руководительница, что никогда не выйдет замуж. Ощутив в себе столь долгожданные способности, Саша не удержалась от маленькой мести. Кротко посмотрела в глаза директору И предложила вопрос о спецшколе обсудить с папой. Что происходило в кабинете, когда её оттуда выставили, она уж и не слышала. Но наверняка перепуганный директор просветил Алёнкину масиху, кто есть доктор Эльмо и почему с ним не надо ссориться. Потому, наверное, она и сообразила, в чём дело, когда всё началось. А обиженная Саша под влиянием новой открывшейся ей стороны бытия вдруг подумала: А ведь и в самом деле, я же не просто девочка, которую можно безнаказанно унижать. Я ведь тоже владею силой, как и мои сестры. И за сегодняшнюю подлость могу наказать Аленку сама, без всяких жалоб родителям. И дальше началось самое интересное. Силу она, может, и ощутила, но что с ней делать, не имела понятия. Из разговоров старших слышала, что есть способ магическим путем восстановить справедливость и наказать обидчика. Но вот как именно... Спрашивать у папы было бы верхом глупости, и поэтому Саша сделала глупость ещё большую. Полезла искать требуемую информацию в мегасети, как привыкла. Впоследствии оказалось, что найденное ею руководство по наказаниям обидчиков с настоящих сархийской магии ничего общего не имеет, кроме упоминающихся имён богов, что на самом деле какой-то шарлатан слепил его на скорую руку из разных обрядов разных школ. и выложил, чтобы обманывать доверчивых девиц, жаждущих сделаться ведьмами. И будь Саша обычной человеческой девочкой, вряд от её колдовства вышло бы не больше, чем это исполнение песенки про ёлочку. Но сила у девочки была настоящая, и в её устах слова обрели вес, а пустой ритуал значénie. И понеслось. Алёнкин папа всё-таки застукал Машу с любовником и выгнал. На следующий день он попался на взятке. А Алёнка попала в больницу, потому что у неё вдруг за одну ночь лицо покрылось уродливыми болячками, волосы выпали, зубы почернели и ноги отнелись. Так бы, наверное, и скончалась вредная одноклассница среди разводящих руками врачей, если бы о случившемся не узнала её родная мать, которую отец в своё время здорово пробросил при разводе. Первое, что она сделала, совершенно искренне обвинила во всём Масю, дескать, нам уже донесла Бащицу отравила всё в корыстных целях. Машака такое заслышав, ударила себя по грудь, напомнила, что с арестованного имущества законного супруга никакой корысти по иметь не может, и мигом нашла другого виновника. Вот только пару дней назад ей в школе рассказывали. Домой к сажным родителям семейство сумухов явилось в полном составе. Алёнка в инвалидном кресле, её папа, отпущенный под подписку, они вышли попрощаться с смертельно больной дочерью. Безутешная мама и Масиха, жаждущие доказать свою невиновность, а заодно, чем чёрт ни шутит, может ли любовника на тёмные чары как-то списать. Мафий представил себе визит подобно делегации потерпевших к метро и страну и мысленно содрогнулся. Саша в тот момент тоже ощутила нечто подобное, а часть её потряс пламенный вид соперницы. Честно говоря, такого разгромного результата она не ожидала. Но куда более ужасающим был папин страх, который она уловила. Мама ещё ничего не поняла. Мама была удивлена и опасалась разве что скандала и неприятностей. Папа же понял всё, едва взглядевшись в невидимые для людей сплетения сил вокруг несчастной жертвы. Причём всё здесь не является преувеличением, так как сообразив, чьих шкодливых ручонк это дело, он сразу же понял и всё, что из этого следует. Ни когда прежде, да и позже, пожалуй, не видела Саша своего сдержанного, рассудительного отца в таком ужасе, и никогда не представляла в силу своего возраста, что такое страх потерять ребёнка, особенно когда он из извечного становится реальным. Тогда она тоже испугалась, и за папу, и за себя, и собственно того, что натворила. Откуда-то вдруг пришло понимание, что идеи водно счастье лишить преданную Алёнку всего чем она до сих пор могла похвалиться, не так уж и удачно. И вспомнилось, что взрослые обычно такие идеи сначала согласовывают с богами. И много чего вспомнилось такого, что в момент сладкой мести от чего-то вылетело из головы. В первую очередь, что местью ведает темная ипоста из двуликого Дира Эйдма, а обращение к темному лику, пусть даже по ошибке, ни к чему хорошему не приводит. На этом месте Саше пришлось объяснить неподготовленному слушателю, Некоторые особенности школы Пламени Духа, примерно так же, как объяснял её отец перепуганному семейству Сомовых. В шархистской магической школе такого понятия, как порча, нет вообще, и самого предмета соответственно нет. Эта цивилизация слишком гуманна, чтобы допускать возможность нанесения вреда другому человеку просто по желанию. Нет, конечно, всякие способы нанесения вреда существуют и в этой школе, но делается это только в качестве наказания или для предотвращения злодейства. Сами шархи друг другу злодейств не устраивают и свои внутриобщинные конфликты умеют решать полюбовно, поэтому обычно всякие наказания и предотвращения применяются к людям. Как утверждал доктор Рельмо, если бы Аленка была ни в чем перед Сашей не виновата, ее кустарная порча просто не сработала бы, невзирая на вложенную силу. А поскольку вина с ее стороны все-таки имелась, ритуал сработал по схеме наказания – То, что оно получилось несразмерным, вина уже Сашина, и безнаказанной она не останется. Что до пострадавшей, разумеется, в таком состоянии ребёнка никто не оставит. Срочно вызовем дядешку Маларя. Он специалист. Но одно следует иметь в виду. Не стоит ожидать, что после его вмешательства всё мгновенно станет как было и даже следа не останется. Ударится только лишнее, несразмерное. А чтобы полностью избавиться от проблемы, Алёнка должна осознать, в чём была неправа. и понять, что она сделала плохого. А что после этого будет с Сашей, одни богам ведомо. Боги, судя по всему, ушли сопливый возраст, детскую дурь и чистосердечное раскаяние. Когда после очистительных обрядов над жертвой, на незадачливую вредительницу пошёл откат, она его поначалу просто не почувствовала. Потом вся семья вздрягивая от каждого телефонного звонка больше полугода ждала какого-нибудь несчастья. И только спустя год заметили, что деточка отчего-то перестала расти и вообще как-либо меняться. Такой, видимо, у богов взгляд на воспитание. Дескать, поступила как малявка бестолковая, так малявка и живи, пока не поумнеешь. Аленка вскоре поправилась, только с танцами ей пришлось завязать. И личика утратила былую свежесть. Отца ее все-таки посадили. Как объяснил доктор Эльмо, взятки-то он брал независимо от всякой магии. Масюха, куда ты испарилась? Видимо, на поиски нового мужа. Алёнка всё это время жила у матери. Школу ей пришлось сменить, как оказалось, к лучшему. В новой школе она увлеклась биологией, стала ходить на учетокружок, даже что-то полезное придумала. Собирается поступать в университет, и у неё есть все шансы получить государственную стипендию. Через год выйдет на свободу её папа-взяточник и скорее всего вернётся к семье. В целом относительно неплохо там всё складывается. «А как же ты не удержался, Мафей? Неужели это навсегда? Должны же быть и для тебя какие-то варианты. Ну, не знаю, испытания там или условия, которые надо выполнить». «Может быть», — согласилась Саша, опять устремляя взгляд на ботинки. «Только никто мне эти условия не объявляет. Суть испытания в том, чтобы испытать человека жизнью, а не проверить, как он выучил правильные ответы. Я должна жить, как живу, и поступать, как считаю правильным». А кто-то там, она указала пальцем в потолок, будет оценивать мои поступки и их мотивы. И может, если сочтёт, что я исправилась, а я, наверное, ни чуточки не исправилась. То есть о том, как вышло с олёнкой, я сожалею и понимаю, что это было чересчур. Но вот как попадаются на моём жизненном пути экземпляры вроде Настиного обряля, прямо руки чешутся. Нет, я, конечно, ему ничего не сделала, но ведь только потому, что не умею делать как положено, а как попало уже не рискну. А не возможность прижелания совсем не то самое, что нежелание. Как-то так. А может, и не в том дело, и никто меня не испытывает. Знаешь, у нас считается, что творя зло, человек открывает себя для ответного зла, как бы лешается защиты. И когда я открылась, меня стукнуло, и ничего с этим теперь не поделаешь. Так тоже запросто может быть. А может, всё зависит не от моего поведения, а от чего-нибудь другого. Например, простила ли меня Алёнка? Или, может, она до сих пор страдает и пока не перестанет? Но как же? Ты имеешь в виду, как я дальше жить буду, когда разница станет не пять лет, а десять-двадцать и больше? Ну что делать, так и буду. Ну живут же всякие там карлики или путы. Может, меня все-таки возьмутся учить, то буду колдовать на дому. А нет, попрошусь в Вентиловку, а то и в контору, почему бы нет? В средние века в куфе не таких, как я, создавали искусственно – Их были единицы, и они очень ценились как шпионы. Думаю, мне найдется куча интересных дел, и помимо ловли педофилов на живца. Похоже, утешения здесь не требовались. Если когда-то давно эта девушка и была склонна к глупостям, то сейчас перед ним сидела рассудительнейшая юная особа из когда-либо виденных.